Какую няню нельзя подпускать к ребенку? Молодая мама была уверена, что у ее маленького сына прекрасная няня, добрая, милая и ласковая. В присутствии родителей няня вела себя безупречно. Но однажды мама вернулась домой в неурочное время. То, что она увидела и услышала, стало для нее настоящим шоком. Няня смотрела на мальчика злобно, ледяным взглядом и жестко с металлом в голосе, его отчитывала. Малыш превратился в жалкий, испуганный комочек. «Теперь я понимаю, почему сын плачет, когда я ухожу и оставляю его с няней. Я-то думала, он просто капризничает», — с горечью сказала мама. «А ведь я с таким трудом ее нашла». Вредоносные качества. Мама правильно забила тревогу, услышав в голосе няни металлические нотки. На ребенка очень влияет атмосфера, в которой он находится. А создают ее окружающие его взрослые, в том числе няня, ведь она проводит с малышом много времени. Поэтому помимо тех качеств, которыми обязательно должна обладать няня, профессионализм, опыт, ответственность, важно выявить и те, что делают ее профнепригодной. Позаботиться об этом нужно вовремя, чтобы не пустить в дом человека, способного нанести такой ущерб развитию ребенка, который потом будет очень трудно или даже невозможно возместить. Я бы выделила пять вредоносных качеств няни, на которые надо обратить внимание во время собеседования. Завистливость. Каждый из нас когда-нибудь чему-нибудь завидовал. Но завистливость как черта характера — это совсем другое. Человек, завистливый по своей природе, постоянно сравнивает. У них лучше, у меня хуже. У них это есть, у меня нет. Я не имею в виду так называемую «белую зависть», которая дает импульс к развитию. Я говорю о стойком чувстве непринятия чужих достижений, богатства, достатка, об остром желании обладать тем, чем обладают другие. Завистнику невмоготу видеть успехи ближних. Не случайно в христианстве зависть относят к семи смертным грехам. Британский психоаналитик Мелани Кляйн говорила, что зависть противоположна любви. Как правило, няня и по социальному статусу, и по материальному положению стоит ниже своих работодателей. Но завистливая няня уверена, что они недостойны того, что имеют. Им просто повезло. А ребенок и подавно пользуется плодами родительского везения просто так, по праву рождения, тогда как у детей няни всех этих благ нет и никогда не будет. Эта мысль причиняет ей страдания, обостряет чувство собственной неполноценности. Какую атмосферу создаст вокруг себя такая няня? Атмосферу злости, досады, ненависти. Агрессивность. Иногда агрессия необходима, например, чтобы защитить себя или кого-то, кто не способен защитить себя сам. К тому же без доброкачественной агрессии, пробивной силы, не добиться успеха в жизни. Но есть и злокачественная, деструктивная агрессия, которая делает человека неоправданно жестким или даже жестоким. Агрессивный человек всегда готов обидеть, оскорбить, нанести вред другому. Обычно под агрессивностью понимают агрессивные действия, но существует еще и скрытая агрессия. Психолог Сэм Вакнин назвал такой вид агрессии обволакивающим. Она строится на создании неуверенности, беспомощности жертвы за счет бойкота, жестоких шуток критики навешивание ярлыков обесценивание эмоций агрессивность няни может усиливаться в ответ на какое-то наше слово или действие нам родителям няня не станет ее демонстрировать но выместит на ребенке отсюда и раздражение и менторский тон и резкие движения и холодный взгляд а значит опасность на лицо обидчивость здесь тоже надо различать чувство обиды и черту характера Как правило, обида — естественная реакция на несправедливость, которая может возникнуть у любого из нас. Но есть люди, что называется по жизни, обиженные на всех и вся. Если няня обижена на хозяев, на детей, с которыми работает, на весь белый свет, это очень серьезный повод не брать ее в семью. Косой, как ей показалось, взгляд, любое незначительное, но неприятное ей событие вызывают недовольство, задевают и погружают ее в уныние. Это свойственно людям с заниженной самооценкой. Обидчивая няня не способна позитивно мыслить, излучать положительные эмоции, которые необходимы маленькому ребенку, потому что она на всё смотрит сквозь призму собственных обид. Она может даже всерьез обижаться на непослушание ребенка, провоцируя в нем чувство вины. Эмоциональная неразвитость Многие мамы боятся, что ребенок полюбит няню и привяжется к ней, поэтому намеренно выбирают примороженных женщин, избегающих эмоционального контакта с ребенком, зато четко выполняющих свои обязанности. Родители совсем маленьких детей зачастую заставляют нянь носить медицинские маски, чтобы не занести инфекцию, ребёнок даже не видит их лиц. Мне регулярно приходится объяснять, что это абсолютно недопустимо. Холодность, бессердечность, отсутствие живой реакции – очень опасная вещь. Рядом с ребенком должен быть не робот, не функция, не маска, а теплый сердечный, душевный человек, способный на искренние чувства, то есть эмоционально развитый, зрелый. Это ценнейшее качество просто необходимо няня. И тогда атмосфера, которую она вокруг себя сформирует, с лихвой компенсирует все ее ошибки и промахи, а они всегда найдутся. То подняла соску с пола и не помыла, то не ту шапочку надела на прогулку, не погладила одежду. Все это мелочи по сравнению с тем, какой обмен эмоциями происходит между ребенком и такой няней. Скрытность. Во время собеседования все кандидаты, конечно же, хотят быть на уровне, показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать именно то, чего ждут от них потенциальные работодатели. Поэтому нам нужно быть очень сосредоточенными и попытаться понять, действительно ли перед нами добрый, отзывчивый, спокойный, любящий детей, уважающий нас человек, или лицемер, привыкший скрывать свои истинные чувства, мысли, свое внутреннее состояние и умело прячущий свою агрессивность, обидчивость, завистливость, холодность. Быть открытым и честным не значит выворачивать душу наизнанку и посвящать всех, например, в детали своей личной жизни. Но няня обязана рассказывать о том, что происходит с ребенком в отсутствии родителей, особенно если это касается его здоровья и безопасности. Пусть лучше няня скажет, что ребенок упал на прогулке или отказался есть за ужином, чем утаит это, а мы будем расхлебывать последствия этой тайны. Максимум внимания. Как за время собеседования заметить, уловить вредные и деструктивные качества, несовместимые с работой няни? Прежде всего, надо отнестись к интервью с кандидатами предельно ответственно, выделить для него специальное время, а не проводить в попыхах между делом. Внимательно слушать не только что, но и как говорит няня, обращать внимание на ее движение, реакции, улыбку. Естественная она или как приклеенная. Попробовать оценить, насколько няня открыта, сдерживает свои эмоции или свободно делится ими. Стоит поговорить и о прежних работодателях. Если няня отзывается о них плохо, скверные люди, ужасный ребенок, то, скорее всего, и нас она будет оценивать подобным образом и, соответственно, к нам относиться. Важно спросить няню о ее детях и о том, как она их воспитывает. Конечно, это не значит, что с чужими детьми она будет обращаться так же, но мы больше узнаем о ее взглядах и методах. Нужно спросить и о том, с какими детьми она предпочитает работать и почему. Скажем, одной няне просто больше нравится ухаживать за малышами, а другой устраивает, что ребенок, который еще не говорит, не станет жаловаться родителям. Опытный человек может многое увидеть во время разговора, особенно если четко знает, на чем необходимо сосредоточиться. А мы все опытные люди уже потому, что каждому из нас знакомы перечисленные чувства и качества в том или ином проявлении. Нам легко их распознать. К сожалению, родителей зачастую больше волнует, будет ли няня воровать и выносить ссор из избы. Это, безусловно, тоже важно. Вороватые и чересчур болтливые, привыкшие перемывать кости хозяевам няни, никому не нужны. Но если у няни отсутствуют пять вредоносных качеств, есть надежда, что она окажется разумной и порядочной женщиной, которая обеспечит нашему ребенку возможность спокойно расти и развиваться.